евдокия нагротская гнев Диониса. глава первая День такой солнечный веселый а настроение отвратительное досадно что я никогда не болевшая не лечившаяся вот сегодня сейчас должна ехать на кавказ, чтобы поправить здоровье Терпеть не могу кавказа везде лихорадка, а где ее нет нет зелени и воды. Природа. Да чтобы полюбоваться красивым видом, сколько мук и неудобств натерпишься. Это не то, что в Швейцарии. Хочу диких гор, вывороченных скал, вот тебе. Хочу улыбающихся долин, хочу озер, рек, все есть. А тут как заладит однообразие, так на десятки верст. А еще эти десятки верст едешь по скверной дороге, и все время думаешь, как бы не убили и не ограбили. а на травки, фаланги, скорпионы. Ни за что бы не поехала, если бы не это проклятое воспаление легких. Доктор решительно гонит на юг. Юг есть и в Европе. Он и удобнее, и дешевле. Ох, как дешевле. Но, видите ли, там я буду одна. А тут... Это я еду познакомиться с семейством моего будущего мужа. Я прожила с Ильей пять лет душа в душу. Мы не могли с ним повенчаться только потому, что его первая жена, с которой он расстался лет за восемь до знакомства со мной, не давала ему развода. Теперь она выходит замуж. Они разводятся, и осенью я стану его законной женой. Это обязывает меня познакомиться с его родными. Мать, две сестры, младший брат. Надо со всеми поладить, всем понравится. Конечно, не для меня, мне все равно, но Илья их так любит. как он страдал эти пять лет, что не мог соединить нас, а теперь я еду к ним в качестве его невесты. Я буду в семье, за мной будет уход. Это его слова. Постараюсь, постараюсь. Я умею нравиться людям, когда захочу, а я очень хочу, потому что это приятно Илье. Он их так любит, а они на него молятся. Хоть бы они мне понравились». Тогда легче будет завоевать неприятельскую крепость. Я ведь отлично понимаю, что это именно неприятельская крепость. Мое существование сначала игнорировали, потом, верно, под влиянием писем Ильи и его поездки к ним в прошлом году, стали появляться официальные приветы и пожелания. Сестер я не боюсь, но мать, она знает наше отношение Я вдова, художница, значит, принадлежу к богеме. Между смертью моего мужа и знакомством с Ильей был период в три года, которые для нее темны, и любящая мать может населить его домыслами. Матери ревнивы. Все это минусы, минусы. Она любит Илью как ребенка и гордится им как светилом, восходящим в науке. Почем знать, не лелеяла ли она мечты приехать к нему в Петербург, нянчиться с сыном и греться в лучах его славы. И я отняла у нее это. Когда он женился в первый раз, 14 лет назад, еще студентом, она, верно, не так волновалась. Его женой стала дочь ее хороших знакомых, восемнадцатилетняя институтка с приданным. А что из этого вышло? Разошлись через два года. Хорошо, что детей не было, а то Илья и до сих пор терпел бы. А я... «Таня, родная, тебе не здоровиться?» спрашивает Илья, наклоняясь ко мне. Я вижу его красивое лицо, ласковые серые глаза, развивающуюся золотую бороду. Смеюсь, отвечаю. «Нет, Зигфрид!» Зигфридом я его называю с тех пор, как одна из его поклонниц, среди учащихся у него много поклонниц, уверяла меня, что у Ильи наружность героя скандинавской саги. Наружность его многим нравится. И его высокая, Атлетическая фигура всегда выделяется в толпе. О, в него можно влюбиться. В такого умного, талантливого, сильного. Я его люблю, люблю. Кажется, никогда в жизни я так не любила, но от отчего у меня нет такой страсти, в которой исповедуется мне такое множество женщин? Вы этого не понимаете. Вы такая чистая, бесстрастная, сказала мне одна из моих приятельниц. Не знаю, чистая ли я, ведь когда говорят о разных видах разврата, я не прихожу в ужас, не чувствую даже особенного отвращения. Конечно, если разврат не затрагивает детей. За детей я не могу придумать и казни. Но когда двое взрослых наслаждаются, как им кажется лучше, какое мне дело? Мне этого не нужно, мне лично это не нравится. Вот не буду я есть испорченных рябчиков. но не осужу человека, который их смакует, и удивляться не буду. Я сама ем только гнилые бананы, ем с удовольствием, иногда даже во вред желудку, и грехом это не считаю. «Да о чем ты все задумываешься, Таня?» – спрашивает Илья. «Жаль с тобой расставаться», – отвечаю я, и вдруг ясно понимаю, что действительно мне мучительно тяжело расставаться с ним. Я прижимаюсь к Илье и чуть не плачу. Он гладит мою руку, шутит, но я чувствую, что он взволнован. «Надеюсь, тебе будет удобно. Проводник сказал, что в этом купе только один пассажир, да и тот уйдет на ночь в литерный вагон. Ты и будешь одна», — говорит Илья. Я смотрю на соседнее сиденье «Совершенно такой же чемодан, как мой, из коричневой кожи, и изящный не Серое пальто и фотокамера на ремне. «Илья!» — восклицаю я в отчаянии. «Ах, я разине камеру-то уложила в багаж!» «Это потому, что у тебя совершенно мужское отвращение к ручному багажу!» — смеется Илья. Второй звонок. Сердце мое сжимается. «Прощай, Илюша. Пиши». Я со слезами прижимаюсь к нему. «Голубушка, берегись ради Бога! Телеграфируй из Москвы и, если устанешь, переночуй!» Третий звонок. Я высовываюсь в окно, киваю. Илья идет по платформе. «Из Москвы, Ростова, Новороссийска, телеграммы! Открытки каждый день! Пожалуйста, берегись, Танюша!» Он понемногу отстает. Платформа кончилась, а я все стою у окна. Скверное настроение охватывает меня все больше и больше. В висках стучит. Еще не доставало, чтобы невралгия сделалось. Я поворачиваюсь и вижу в дверях стоит владелец вещей, лежащих на соседнем месте. Он притрагивается к шляпе. И я киваю в ответ и решаю, что это иностранец. Первую минуту в вагоне мне всегда не по себе и даже не хочется устроиться поудобнее. Я смотрю в окно на мелькающие остатки столицы. Фабричные трубы, заборы, станционные здания и злюсь. У меня всякое волнение и огорчение переходит в злость. Ведь я и плачу-то только от злости, да еще от умиления. Как-то не странно. Если такое мое настроение продолжится до самого прибытия к милым родственникам, то прощай мои стратегические планы. Я не сумею внушить симпатию. Лицо мое делается ужасно злое в такие минуты. Даже Илья говорит. «Танюша, какая ты сейчас некрасивая!» «А он считает меня чуть не красавицей!» «Должно быть, у меня теперь ужасная физиономия!» «Хорошо, что никто не видит!» «Ах да, сосед!» Я взглядываю на него. Он устроился в углу и читает книгу в желтой обложке. «Зрение у меня хорошее. Это Бадлер. От нечего делать я начинаю рассматривать своего спутника. Ну, конечно, иностранец!» Манера одеваться, причесываться — все не русское. Элегантно и просто. Лицо неправильное, но очень красивое. Прекрасный лоб с выдающейся линией густых бархатных, слегка сходящихся бровей. Прямой, тупой, даже как будто немного вздорнутый нос. Рот нежный, нижняя губа чуть короче, а подбородок широкий и сильно выдающийся. Какие удивительные ресницы! Глаза опущены, но они верно хороши. Жаль, что нет камеры. Можно было незаметно щелкнуть. Такое лицо пригодилось бы для картины. Сколько же ему лет? Эти гладко гладковыбритые лица обманчивы, но, наверное, не меньше тридцати. В юности на щеках были ямочки. Около глаз легкие морщинки. Наверное, тридцать. А, впрочем, может быть, сильно пожил малый. Экая гущена волос, гладко причёсанных и разделённых сбоку ровным пробором. Над олбом одна прядь лежит немного выше. Волосы чёрные, с красноватым отливом и ужасно блестящие. Напомадился. Воображай, сколько пыли насядет на них за дорогу. Переменив положение, закинул ногу на ногу. Фигура очень стройная, изящная, совсем юношеская, но рост невысокий. «Он моему Зигфриду не достанет, пожалуй, до плеча?» «Нет, достанет. Он, кажется, немножко выше меня». «Какой он может быть национальности?» «Я бы сказала, южный француз или северный испанец». Поезд останавливается. Мой спутник взглядывает в окно, потом на меня, быстро меняет позу и говорит. «Пардон, мадам». «Не стесняйтесь, пожалуйста», — говорю я по-французски. Если вы будете стесняться, я не буду чувствовать себя свободно. Ну и глаза, думаю я, черные, глубокие, огромные. Я вижу, продолжаю я, улыбаясь, что вам хочется лечь. Ложитесь, курите, если вы курите, и давайте не замечать друг друга. Он благодарит и улыбается. Какие красивые и немного крупные зубы. При улыбке заметны ямки на щеках. «Ну, улыбнись-ка еще! У тебя это красиво выходит!» Но он не улыбается, берет своего Бадлера и усаживается поглубже. Я опять смотрю в окно и опять начинаю думать о своей миссии. Илья не высказывался, но, очевидно, ему страшно хочется, чтобы я понравилась им. Я могла составить себе очень туманное понятие об этом семействе по рассказам Ильи и их письмам к нему. Мать овдовела, когда Илья заканчивал университет. Их было что-то 8 или 9 человек. Средние дети умерли, и остались двое старших, Илья и Катя, и двое младших. Мать не имела других средств, кроме крошечной пенсии и дома с садом. Чтобы поднять на ноги младших, они с Катей открыли приготовительный пансион для девочек. Старшая сестра совершенно отдалась этому пансиону. Ей уже 28 лет, младший 18 Илья говорит, что это милая, жизнерадостная девушка-ребенок. Брат, кончающий гимназию, годом моложе, но это не в счет. Что тут делать, чтобы понравиться им всем? Чем их возьмешь? Может, моим художественным талантом? Господи, как болит висок! Но мой художественный талант ничего не сделает. Очевидно, им нравятся только тенденциозные сюжеты. Умирающая мать... Важная барыня из коляски, подающая милостыню оборванной женщине с желто-зелеными детьми. В таких случаях дети всегда верверонис, светлая охра и цинковая белила. Исполнение, изящество, колорит они не поймут. Наверное, и мать, и дочки говорят фразами из толстых умеренно либеральных журналов о педагогике, о труде и все в назидательном тоне. Нет, я, кажется, начинаю их ненавидеть. Не поеду к ним. Останусь в Москве, вернусь назад. Вот у меня бок болит. Весок дергает все сильнее и сильнее. Лучше бы я поехала в Рим. Хотя там летом пропадешь от жары, но ведь меня посылают на юг. В Риме у меня прохладная, чудная мастерская. Осенью все равно поеду туда заканчивать большую картину, начатую в прошлом году. Поехала бы теперь. И юг бы был, и картину дописала. и осенью никуда бы не поехал от Илюши. «Красивы ли твои сестры?» Спросил я его однажды. По карточкам захолустного фотографа трудно было судить. «Знаешь», — отвечает он, — «я их так люблю, что они для меня лучше всех, кроме тебя». «Ну, значит, уродцы. А я так люблю все красивое, изящное. Я живу будничной жизнью, но у меня есть мое искусство». «В нем нет будней, в нем все блеск, все праздник. Оно мне и там поможет. Буду писать этюды моря и цветущих деревьев, а они будут заглядывать на полотно и говорить, что это вы все пейзажики да цветочки рисуете. Тогда им напишу порку в волосном правлении. Этюд трех тулупов и порваленок. Ведь у них...» Фу, я опять злюсь. «Зачем я несправедливо «О, не! Может быть, умные, милые, добрые!» Как дергает висок. «Не надо думать!» «Ай, как больно! Как больно!» «Мадам, софре?» Я вздрагиваю. Мой спутник опустил Бадлера и, слегка наклонившись, смотрит на меня. «Господи, да что у него за глаза? Какой красивый разрез!» «В этих глазах что-то вроде детского удивления!» Так часто смотрят умные дети на старших, когда не понимают их. «Невралгия», — говорю я сквозь зубы. И вдруг меня охватывает нервная дрожь. Вот они, нервы. Да хорошо, если нервы, а если это лихорадка, рецидив? Опять долгая болезнь. Нет уж, лучше умереть. Я ложусь, отворачиваюсь к стене, и меня трясет, трясет мелкой противной дрожью. «Зачем я уехал от Ильи?» «Я вернусь, вернусь!» «Пусть это глупость, ребячество, но ведь я больна, совсем больна! У меня все болит, и бок, и голова, и это дрожь, дрожь!» «Мысли мои путаются, я быстро сажусь и хватаюсь за голову. На мне шляпа. Я забыла ее снять. Она мешает. Я хочу сорвать ее, но шпильки зацепились за волосы. «Позвольте вам помочь». Я чувствую руку в шведской перчатке на моей руке. Он отцепляет шляпу и кладет ее на полку, а меня трясет все сильнее, мне хочется крикнуть, расплакаться. Слабость, разлука с Ильей, неприятная перспектива подлаживания к тем людям. Вот-вот сейчас разрыдаюсь. Чего этот господин тут? Если бы его не было, одна бы я скорее успокоилась. Его присутствие в эту минуту мучительно. Этот запах духов и хорошей сигары вдруг ударил в голову. Момент, я бы оттолкнула его, но он заговорил. «Вы совсем больны. Не могу ли я чем-нибудь помочь вам?» «Я делаю над собой страшное усилие, сжимаюсь в комок, зубы мои стучат. «Вам надо выпить воды, не правда ли? Я сейчас скажу проводнику». «Да-да». Едва могу я выговорить, и еще больше сжимаюсь, точно все вокруг меня рушится. Я борюсь сама с собой, чтобы не допустить себя до нервного припадка. Справилась-таки. Я поднимаю голову, передо мной проводник со стаканом воды. Я жадно пью. «Вот гадость-то теплая, вонючая!» Восклицаю я, и вдруг мне делается смешно при взгляде на оторопелого проводника. «Ради Бога, простите! Обращаюсь я к моему спутнику. Я вас побеспокоила!» «О, это пустяки!» — улыбается он. «Вы, кажется, отравили барышню своей водой. Нет ли у вас сельтерской?» «Нет? На станции принесите, пожалуйста!» По-русски он говорит совершенно правильно, с едва заметным акцентом, и это выходит у него ужасно мило. «Как вы хорошо говорите по-русски!» Замечаю я. О, мой отец англичанин, но мать русская. А я приняла вас за француза, даже за парижанина. Мои родители всегда жили во Франции, и я воспитывался в Париже. Лучше ли вам? Совсем хорошо. Улыбаюсь я. Только мне стыдно, что побеспокоила вас. Я только что оправилась от тяжелого воспаления легких, и теперь нервы ужасно шалят. Я замолкаю и опять начинаю злиться. «Чего разболталось? Очень нужно заводить знакомство с первым встречным». «Не закрыт ли окно?» Заботливо спрашивает он. «О, нет, спасибо. Жарко». «Ну так присядьте на мое место», — встает он решительно. «Тут не дует. Устраивайтесь поудобнее». Я благодарю, и мы меняемся местами. Я вынимаю газету. «У меня есть интересная книга». Но она в чемодане, и мне не хочется доставать ее. Сосед, наверное, станет помогать, а мои нервы еще шалят. И каждое его движение действует на меня болезненно. «Сиди ты смирно», — думаю я и закрываюсь газетой. Он не берется за своего бадлера а достает из кармана портсигар, встает и хочет идти к двери. «Пожалуйста, курите здесь», — говорю я поспешно. «Вы мне не помешайте, окно открыто, я и сама иногда курю». Он колеблется. «Дайте мне папироску, прошу я. Я тоже буду курить». «После воспаления легких?» — восклицает он. «Мне делается ужасно забавно смотреть на его удивление». «Ну, пожалуйста!» Я совсем по-детски протягиваю руку. «Но это вредно!» «Двум смертям не бывать, одной не миновать». Знаете эту пословицу? «Да, но есть другая русская пословица. Береженого Бог бережет», — отвечает он, смеясь, и протягивает мне портсигар. Когда он улыбается, его глаза немного прищуриваются. А ведь у него в лице есть что-то удивительно привлекательное и помимо красоты. Думаю я и смотрю в его глаза. Его длинные ресницы сразу опускаются под моим взглядом. Он зажигает для меня спичку. И мы опять беремся. Он за книгу, а я за газету. После дрожи мне ужасно делается жарко. Лицо горит, и голова слегка кружится. Станция. Я выглядываю в окно и замираю от восторга. Группа на платформе. Толстый полицейский чин, важно расставивший ноги, а по бокам две кланяющиеся фигуры в длинных сибирках. У полицейского чина медно-красное лицо, усы щеткой, он важен. Правая сибирка худая, испитая, злобная, кланяется, изгибаясь с умильной улыбкой. Левая добродушная, вспотевшая от усердия, то топчется на месте, то почтительно замирает. Жанр. Да еще какой жанр! Даже слишком типично. Господи, и у меня нет камеры. Могу я взять ваш кодек? Таким взволнованным голосом обращаюсь я к соседу, что он в испуге роняет книгу. Я умоляюще смотрю на него. «Конечно. Но, к несчастью, пленка кончилась. Я сейчас поищу и заложу новую». «Нет-нет, опоздаем». Я хватаю альбом и лихорадочно набрасываю группу карандашом. Сразу все мысли улетают. Я только тороплюсь. Второй звонок. «Еще, еще минуточку. Третий». Поезд трогается, но и я в восторге. Исправник две сибирки вырваны, похищены, а не мои. О, как славно, успела таки. Ох, мадам, вы настоящая артистка. Слышу я голос, и к альбому, который я держу в руках, наклоняется лицо моего спутника. Я его вижу в профиль. И мне безумно, мучительно хочется поцеловать эту гладковобритую щеку. Я даже отшатываюсь с испугом. «Вы художница?» Спрашивает он, продолжая смотреть на рисунок. «Это мое метир монсьеор», — говорю я, смеясь, поспешно отхожу, оставив альбом у него в руках. Он просит его посмотреть. Я киваю головой. Он рассматривает внимательно альбом, а я достала чемодан и роюсь в нем, ища бром. Противное лекарство. У меня всегда от него прыщи. но проклятые нервы развозились до невозможности. «Это ваш муж? Он вас провожал?» «Мой спутник показывает мне набросок, сделанный мною на лекции о каких-то письменах Юкатана, которую Илья читал, а я не слушала, и рисовала его милое, дорогое лицо». «Да, это мой муж». «Какой красивый мужчина!» Мне вдруг делается досадно. «Красивый мужчина и только?» «Да», — говорю я. Он не только красив, но он очень умен. А это ведь гораздо дороже в мужчине. О, конечно! Отвечает он, и губы его слегка трогает сдержанная улыбка. Я опять пристально смотрю на него и думаю, если написать его лицо, какой контраст во всех чертах! Вздернутый тупой нос, легкомыслие, насмешливость. Такой подбородок... Энергия, сила воли Рот нежный, женский Слабость, мягкость характера Вот, сочетайте все это Прибавьте глаза наивные и грустные И верьте физиономистике после этого У вас удивительный талант Вы счастливая женщина, сударыня Говорит он мне, с поклоном возвращая альбом Вы очень любезны Не знаю, каков мы талант Но то, что я счастливая женщина, это верно. Он почтительно склоняет голову. Приветствую счастливого человека. Это такая редкость. Я опять злюсь. Все мои слова кажутся ужасно глупыми. Бросаю альбом на сиденье и берусь за газету. Я силюсь понять, что читаю. Поминутно меняю положение. Мне душно и жарко. Мысли путаются. Нет, не нужно было уезжать при такой слабости. Не надо было слушаться доктора и ехать из Петербурга. Не надо было слушаться своего сердца и ехать к Илюшиной семье. но ну, не буду думать. Как приеду, засяду за работу, за этюды, напишу для Ильи семейный портрет. Тот обрадуется. Напишу ему и исправника акварелью. Он любит веселый жанр. У тебя, Танюша, есть качество, редко встречающееся в женщине. Юмор. Часто говорит мне Илья. Он смеется, что у меня много мужского в характере. А это развелось от самостоятельной жизни, от моих занятий. Я люблю все прекрасное, но как-то не по-женски. Для меня, например, прекрасно машинное отделение какой-нибудь фабрики. У меня захватывает дух и выступают слезы умиления, когда я читаю о каком-нибудь научном открытии или вижу талантливое техническое изобретение. Я нахожу... грациозную поэзию в математике. Отсутствие мелочности во мне переходит слегка даже беспорядочность. А рядом с этим я люблю красивые тряпки, драгоценные камни, цветы. Нет, цветы я люблю не по-женски, ухаживать я за ними не стану. А люблю украшать ими комнату и собственную особу, чтобы любоваться на них. Я люблю цветы, как красивых женщин. Я очень люблю красивых женщин, даже более чем цветы. Как много у нас красивых женщин. Гораздо больше, чем где-либо. А красивых мужчин я почти не видела. Это ужасно бросается в глаза в многолюдных собраниях. Что за массу очаровательных женских лиц видишь на наших петербургских балах? Некоторых прям хочется поцеловать. Мне очень часто хочется поцеловать красивое женское лицо. Мужское никогда. А сегодня? Я поднимаю глаза на моего соседа Он внимательно читает. Я тихонько беру альбом и, закрывшись газетой, быстро, укратко черчу его наклоненное над книгой лицо. Поезд уменьшает ход. Станция. Я быстро захлопываю альбом. Мой спутник поднимается. Я сижу в буфете и ем борщ. Вот в чем дело. Я была от того и нервничала. Сегодня я не завтракала. Так расстроила меня разлука с Ильей. Мне вдруг делается легко и весело. Я посматриваю кругом на суетящихся людей, ищу в толпе красивые и типичные лица, любуюсь на лучи заходящего солнца, падающие на стаканы на буфетной стойке. Какой красивый блик на лиловой блузке этой дамы у окна. «Ну можно ли быть такой неосторожной?» Говорит кто-то, и рука в серой шведской перчатке кладет рядом со мной мою сумочку. «Вот так штука!» «Как я могла обронить ее, выходя из вагона?» «Положим деньги, паспорт у меня за корсажем». «Но там портмоне с мелочью, билет, багажная квитанция». «Ах, я разиня восклицаю я, застыв с ложкой в одной руке и куском хлеба в другой. Смеюсь и благодарю моего спутника. Он что-то заказывает подскочившему лакею и просит позволения сесть за мой столик. Мы болтаем весело, непринужденно». Он подсмеивается над растерянностью дам, над моим аппетитом, говорит, что теперь не боится за мое здоровье, а то сегодня я его прямо испугала. Он снимает перчатки, я смотрю на его руки. Руки у него довольно большие, не аристократические, как говорят, но пальцы длинные и ногти хорошо отделаны. На мизинце левой руки широкое золотое кольцо с хорошим рубином. Кто он такой? Тоже художник, музыкант, Или странствующий знатный иностранец?» И словно в ответ на мой мысленный вопрос, он, шутя, замечает, что ему давно пора представиться и подает мне свою карточку, извиняюсь, что карточка деловая. Эдгар Карлович Старк, представитель торговли деревом Оже и Ко. Париж, Дежаон, Марсель. Мне смешно. А я-то решила, что он музыкант и знатный иностранец. «Сама не знаю почему, я делаюсь ужасно весела, болтаю без умолку, даже делаю глазки какому-то местному армейскому офицеру, который крутит усы и бросает на меня победоносные взгляды». «Звонок. Мы спешим в вагон. Теперь мы оба болтаем беспрерывно». «Странный разговор. Мы будто торопимся узнать мнение друг друга о самых разнообразных предметах. Вспоминаем эпизоды из нашего детства и наших путешествий». перескакиваем от музыки к политике, от литературы к театру, спорим и соглашаемся, а «Белая ночь» наступила. Я обращаю его внимание на красоту этой ночи, а он рассказывает о своем первом впечатлении от такой ночи где-то в лесу, в Норвегии, и разговор наш делается еще страннее. Это какие-то отрывки стихов, обрывки фраз, строчки из любимых авторов». Знакомые стихи мне кажутся совсем новыми в его устах. Я удивляюсь его знанию русской литературы и его любви к ней. Он рассказывает о своем учителе русской словесности, больном политическом эмигранте. Этот учитель имел на него огромное влияние, талантливый, добрый человек, но страшно раздражительный. Он то швырял в него книгой и называл идиотом, то целовал его и восхищался его способностями. Этот учитель медленно умирал и умер на его руках. Мне вдруг делается страшно грустно. Белая ночь, печальный рассказ, воспоминания о том, как Илья сидел около моей постели во время моей болезни. Мне мучительно хочется видеть Илью. Я молча смотрю в эту белую ночь, на яркую Венеру в розовой полосе заката. «Балагое!» — объявляет проводник. Я вздрагиваю смеюсь над своим испугом. Проводник говорит моему спутнику, что место в литерном вагоне свободно и собирает его вещи. «Теперь вы хорошо заснете, только запритесь покрепче», — говорит мне мой спутник. «Я бы все-таки посоветовала вам перейти в дамское купе». «О, я не трусиха», — отвечаю я. «Мне хочется, чтобы он остался, но он словно торопится уйти». «Дайте мне еще одну папиросу, прошу я». Он достает портсигар и останавливается. Глаза его слегка прищуриваются. Улыбка чуть трогает яркие губы. «Боюсь», — протягивает он, слегка наклоняя голову. «Этот взгляд, это движение, глаза, улыбка полны какого-то чисто женского кокетства. Даже не женского, а детского». Кровь сразу ударяет мне в голову. Как хотите. Я делаю усилия говорить весело. Ну, простите, простите. Как тогда? Говорит он совсем тихо. Мне страшно не по себе, и я говорю холодно. А как я просила? Не помню. Ну, дайте, пожалуйста. Это не то. Делает он легкую гримасу, подавая мне портсигар. И эта гримаса, и движение головы, и плеча, выходит каким-то... по-детски грациозными. Я беру папиросу. Покойной ночи. Покойной ночи. Я протягиваю руку. Он наклоняется и почтительно целует ее. Едва заметное прикосновение к моей руке, а на меня точно выливают ушат кипятку. Слава Богу, дверь закрывается, его нет. Я машинально прижимаю свою руку к губам, «И жадно целую. Что, я больна? Или схожу с ума? Что это?» Еду вторые сутки. Ем, пью, беседую с очень милой дамой, везущей из Москвы в Новороссийск, двух мальчиков-кадетов. Слегка кокетничаю с двумя инженерами, едущими из Ростова. Рисую для младшего из кадетов в его записную книжку индейцев и натов-пинкертонов. Смеюсь, болтаю, а сама все думаю об одном — «Что же это в самом деле?» «Загипнотизировал меня, что ли, этот представитель фирмы Оуже и Ко?» «В Москве я его не видела. Поезд пришел рано утром, да и никогда не увижу. Так зачем мне все это?» Ночью во сне я эту гладкую выбритую щеку, гладила его волосы и словно пила эти глаза, бездонные, черные. Ведь я наяву не испытывал ничего такого ни с мужем, Не с любовниками. А до моего знакомства с Ильей у меня было два увлечения. Глупые, кратковременные. Не даже с Ильей. Милый, дорогой, любимый. Все они упрекали меня в холодности. Ты не говорила этого, но... Не хочу думать об этом. Это отвратительно, скверно, грязно. Но почему? Потому что я люблю Илью, была и буду его женой. Меня ждет его мать, сестры, чистые девушки. «Потому что того, другого, я не знаю и не могу любить, и не люблю. «Потому что в Илье я нашла свой идеал, Илья даже красивее. «Это сила, мощь, а этот, худенькая фигурка, «такая стройная, грациозная, гибкая, а ведь он, наверное, силен, «плечи у него сравнительно широки. «Да что это я опять? Это потому что уже стемнело». Скорей бы утро. Я боюсь ночи.